Глава третья. Хозяйка замка медленно пересекла высокий зал. Пышные юбки шуршали по каменному полу. Смуглая кожа ее с годами потемнела, точно на старой иконе. Светлые волосы стали белыми. Но все же она была еще хороша. Все женщины ее рода отличались необычайной красотой. Арканнон поклонился и приветствовал Хальдре в соответствии с обычаями Ангер. «Приветствую тебя, хозяйка Халаном, дочь Дурхала, Хальдре золотоволосая. «Приветствую тебя, Раканан, гость мой!» Откликнулась она, спокойно на него глядя. Как практически все мужчины Ангер, да и многие женщины, Хальдре была значительно выше его ростом. «Скажи, зачем ты направляешься на юг?» Она снова медленно пошла через зал, и Раканан шел с нею рядом. В зале было темновато. Темный камень стен, темные ковры на высоких стенах, холодный свет раннего утра — едва пробивающиеся в узкие, похожие на бойницы окна, полуприкрытые черными ставнями. Хочу отыскать своих врагов, госпожа моя. А когда найдешь? Когда найду, то попробую проникнуть в их замок и воспользоваться их. У них есть такая машина, с помощью которой я мог бы послать Лиге послания, предупредить, что они здесь, в вашем мире. Они неплохо спрятались. Вряд ли кто-нибудь смог бы их здесь отыскать, ведь во вселенной миров столько же, сколько песчинок на морском берегу но отыскать их нужно непременно. Они уже причинили немало зла здешним народам, а вскоре причинят и куда более страшное зло. Хальдра, понимающе склонила голову. А это правда, что ты пойдешь налегке, взяв с собой всего несколько человек? Да, госпожа, путь туда далек, нужно переплыть море. Да и в борьбе с врагом, я надеюсь, победить скорее умением, а не силой. Тебе понадобится не только умение, властелин звезд, сказала старая Хальдра. Что ж, пусть с тобой отправятся четверо верных наших слуг. Хватит ли тебе четверых? А еще я дам тебе двух крылатых под поклажу и шесть под седло, да прибавлю парочку серебряных слитков. На тот случай, если тамошние варвары потребуют платы за то, что приютят тебя и моего сына Могиена. Так Могиен едет со мной? Этот твой дар для меня дороже всех остальных, хозяйка Халана. Некоторое время Хальдра смотрела на него. Печально, но ясно и твердо. Я рада, что доставила тебе удовольствие, властелин звезд. Она снова начала прохаживаться по залу, И Раканан шел с нею рядом. Могиен только и думает, что об этом походе. Он любит тебя и мечтает о приключениях. А ты, великий властелин, идя навстречу грозной опасности, хотел бы, чтобы мой сын отправился с тобой. Что ж, по-моему, вы должны пойти вместе. Но вот что я скажу тебе здесь, сейчас, в этом зале, а ты запомни и не бойся моих упреков, когда вернешься. Вряд ли сыну моему суждено вернуться с тобой вместе. Но, госпожа моя, он ведь наследник Халана. Хальдра не ответила. Прошла через весь зал, развернулась у стены, завешенной потемневшими от времени гобеленами, на которых изображены были крылатые великаны, сражающиеся со светловолосыми людьми, и пошла обратно. Потом, наконец, заговорила снова. Ничего, Халан найдет себе другого наследника. Голос ее звучал спокойно и горько. «Здесь, среди нас, появляетесь вы, властелины звезд, и приносите новые обычаи и новые войны». Замок Риохан обращен в прах сколько стоять Халану. Наш мир теперь кажется мне всего лишь песчинкой на берегу ночи. Все меняется, но в одном я по-прежнему уверена. Проклятие тяготеет над моим родом. Моя мать, которую ты знал когда-то, сошла с ума и заблудилась в лесу. Отец мой погиб в бою. Мой муж стал жертвой предательства, а когда я носила под сердцем своего сына, то не могла подавить горьких предчувствий, понимая, что жизнь его будет короткой». Сам он не печалится об этом, ведь он ангия, у него два меча. Ну а моя роль по воле недоброй судьбы сводится к тому, чтобы в одиночестве править этим вершающим замком и жить, жить, жить, пережить всех. Она вдруг умолкла и не сразу заговорила снова. «Тебе, возможно, понадобится куда больше денег, чем есть у меня, чтобы, ну, кто знает, выкупить может статься свою жизнь. Возьми это. Я отдаю его тебе, Раканон, не моему сыну Могиену». Зло, связанное с этим ожерельем, не должно тебя коснуться. Да и разве не тебе оно принадлежало в городе, что лежит по ту сторону ночи? Нам это сокровище ничего не дало, кроме тяжкого бремени и темных теней. Я возвращаю его тебе, властелин звезд. Используй его, как найдешь нужным, как выкуп или как дар». И она расстегнула золотую цепь и сняла со своей груди великолепное ожерелье синим сверкающим камнем, которое стоило ее матери жизни, и протянула его на ладони Раканану. Он взял ожерелье, и у него мурашки по спине побежали от тихого шуршания золотой цепи. Когда он поднял глаза на Хальдре, она смотрела прямо на него, и ее ясные синие очи в полумраке зала казались черными. Все, властелин звезд, бери с собой моего сына и ступайте своим путем, и пусть сгинут враги твои, не оставив наследников. Тадящее пламя факелов, мечущиеся по стенам замка тени, рычание крылатых голоса людей, все осталось далеко внизу, Стоило полосатому зверю несколько раз взмахнуть крылами. Халан светлячком светился на темном крутом склоне горы. Кругом стояла тишина, лишь едва вздымались и опускались крылья, да в лицо раканану с легким свистом бил поток встречного воздуха. Восточный край неба у них за спиной уже начал светлеть, и большая звезда горела ярко, предвещая рассвет, хотя до восхода было еще далеко. На этой планете, где сутки длились целых 30 часов, все происходило неторопливо. Закаты и восходы, долгие ночи и ясные дни. И времена года тоже сменяли друг друга без излишней поспешности, горделиво приходя каждое в свой черед. Сейчас как раз наступало весеннее равноденствие. Впереди были 400 дней весны и лета. «У нас сейчас сложат песни и будут петь их в высоких замках», сказал Кьо, сидевший у Ракана на за спиной. И в песнях этих будет говориться о том, как странник с товарищами взлетели в небо и понеслись на крыльях весеннего ветра в предутреннем мгле. Он даже засмеялся. Внизу под ними, точно великолепно расписанная серая шелка, расстилались холмы и плодородные долины владений Ангиер. Земля начинала понемногу светлеть. Постепенно проступали яркие краски, четкие тени. Это солнце, величественно поднимаясь над горами, высвечивало все своими лучами. Они летели к морю вдоль русла реки и в полдень спустились немного отдохнуть на ее берегу. А к вечеру увидели небольшой замок на вершине холма, очень похожий на все остальные замки Ангер, где и решили переночевать. Замок стоял в излучине той же реки, и его владелец радушно принял гостей. Обитатели замка с трудом сдерживали любопытство, вызванное появлением столь странного отряда. Прежде всего их интересовали фиян и странный человек, одетый как правитель замка, но без мечей и со светой, как у Ольги кожей. Да и говорил он с каким-то странным акцентом. Однако Ифиян и странный незнакомец путешествовали вместе с правителем Халана и его четырьмя слугами. Честно говоря, смешанные браки и адюльтеры были весьма распространены между Ангер и Ольгер, просто высокородным владельцам замков не хотелось в этом признаваться. С площади рядом можно было встретить светлокожих воинов в сопровождении золотоволосых слуг. Но прибывший вместе с правителем Халана странник был какой-то другой породы. Раканан ничего о себе рассказывать не стал, не желая распространения известий о своем прибытии в эти края. А хозяин замка расспрашивать о нем наследника Халана и его товарищей так и не решился. Если он когда-либо и узнал о том, кто были его загадочные гости, то лишь из легенды, которую сложили бродячие певцы и артисты много лет спустя. Весь следующий день семь путешественников провели в полете над сказочно прекрасными землями, а переночевали в деревушке Ольгар на берегу реки. На третий день они очутились в таких местах, которые не были знакомы даже Могиину. Река здесь поворачивала к югу, образуя обширную дельту, состоявшую из множества рукавов. В излучинах блестели болотца и озера. Холмы постепенно сглаживались, уступая место просторным равнинам, а в небе у самого горизонта виднелось бледное сияние, отраженный свет моря, которое они и увидели к концу дня, когда вылетели на простор побережья, где среди серых песчаных дюн Виднились глубоко врезавшиеся в сушу заливы и бухты. На вершине Белого Утеса они заметили одинокий замок и решили спуститься. Вспешившись, усталый, затекший спиной и ватными ногами, оглохшие от долгого полета и сильного ветра, Роканон глядел на этот замок и думал, что в жизни не видел столь жалкого строения. К замку жались деревенские домишки, похожие на выводок цыплят под крылом у квочки. Улочки в деревне были кривые. Из каждой щели на путников смотрели глаза бедных и каких-то особенно низкорослых и коренастых Ольгер. «Похоже, тут глиняные немало своей крови добавили», — заметил Ногин. «А вот и ворота. Это должно быть Толин, если нас не снесло ветром в сторону. Эй, правители Толина, гости стоят у ворот вашего замка». Но из замка не донеслось ни звука. «Качает ветер ворота эти», — сказал Кьо, и они заметили, что ворота и в самом деле не заперты. Их провисшие створки из кованого бронзой дерева отсырели и болтались на ржавых петлях, поскрипывая на холодном морском ветру, насквозь продувавшем селение. Моген ткнул в дерево острием ножа. Ворота отворились, и изнутри пахнуло сыростью. Там было темно, слышалось подозрительное шуршание и хлопанье крыльев. «Ну что ж, правители Торина, видно, не дождались своих гостей», — сказал Моген. «Яхан, поговори-ка с этими уродами, да постарайся найти нам место для ночлега». Юноша подошел к собравшимся кучкой на дальнем краю двора деревенским жителям, которые продолжали пялить глаза на путников. Наконец, один из них решился и, без конца кланяясь и извиваясь точно морская водоросль, с униженным видом стал что-то объяснять Яхану на диалекте Ольгер. Ракана немного понимал его речь и догадался, что этот старик пытается уверить Яхана, что их деревня – неподходящее место для столь высоких гостей. «Для педанеров», – так он сказал. Интересно подумал Ракан, что это значит. Высокий Ольгио Раха тоже подошел к ним и что-то сказал местным довольно сердито, но старик только приседал и кланялся, продолжая бормотать свое, пока наконец переговоры не вступил Могиен. По законам Ангер, ему не полагалось разговаривать с подданными другого правителя. Однако он настолько красноречиво обнажил один из своих мечей и взмахнул им, так что клинок засверкал в холодном, отражавшемся в морской воде свете небес, что деревенские сразу примолкли. могген с мечом в руке двинулся по окутанной уже сумерками узкой улочке. Остальные путешественники пошли за ним, ведя на поводу своих крылатых. Сложенные крылья огромных зверей то и дело задевали крыши низеньких крытых тростником хижин. Кё, что значит педанер? спросил Раканан. Но Фиян только улыбнулся в ответ. Пришлось обратиться к Яхану. «Видите ли, господин мой, педан – это…» «Тот, кто странствует среди людей», – ответил тот неуверенно. Раканн кивнул. Пока было достаточно и этого объяснения. Раньше, когда он еще только начинал исследовать нравы и обычаи этого народа, не превратившись еще в их прямого союзника и защитника, он все пытался обнаружить у них хоть какие-нибудь зачатки религии. Похоже, никаких религиозных представлений у Лиер не было вовсе. Но в то же время они были чрезвычайно доверчивы и впечатлительны. Они воспринимали всякие заклятия и проклятия, колдовство и таинственные силы, как нечто само собой разумеющееся. Да и вообще их отношение к природе было абсолютно анимистическим. Одушевляли они все подряд, но богов у них не было. Слово «пидан» похоже отчасти имело оттенок чего-то сверхъестественного. Хотя в этот момент Раканану даже в голову не пришло, что сверхъестественным эти люди могут считать его самого. Понадобились три жалкие хижины, чтобы как-то разместить семерых путников, а крылатые вообще ни в один из домов не влезали, так что их пришлось привязать снаружи. Звери сбились в кучку и распушили шерсть, старая согреться на пронизывающем морском ветру. Крылатый ракана принялся даже царапать стену хижины, жалобно подвывая, так что Кьё вышел и стал чесать ему за ушами. — Педняги, что-то еще их ждет впереди, — сказал Могин, посмотрев на крылатых, и уселся рядом с Ракананом у примитивного земляного очага, который немного согревал холодное помещение. «Знаешь, они ведь очень воды боятся, просто ненавидят ее». «Да, ты еще в Халане говорил, что через море крылатые они полетят, а в этой деревне вряд ли найдется лодка, которая выдержала бы их вес. Как же мы переберемся через пролив?» «У тебя с собой тут рисунок, на котором изображена наша страна?» спросил могин Географических карт Ангер не знали, и Могин пришел в восторг, увидев в карманном справочнике Роканнона карты различных районов своего мира. Раканан вытащил справочник из старой кожаной сумки, верной своей спутнице во время всех странствий по иным мирам. В сумке были самые необходимые вещи из числа тех, что были у него при себе в Халане, когда разбомбили их корабль. Галактический справочник, дневники, кое-какая одежда, оружие, аптечка, радиопередатчик, миниатюрные земные шахматы и потрепанный томик хайнской поэзии. Вперва он положил в сумку и сапфировое ожерелье, но прошлой ночью, вспомнив вдруг какую цену заплатили за это сокровище, он сделал из мягкой замши мешочек, положил в него ожерелье и повесил на шею под рубашку, чтобы выглядело как амулет. Теперь ожерелье Сэмли могло потеряться только вместе с его собственной головой. Длинным загрубелым пальцем Могин обвел контуры двух западных континентов в то месте, где они были как бы обернуты друг другу лицом самую южную часть владений ангер с двумя глубокими заливами и далеко выдающимся в море полуостровом, а через пролив самую северную оконечность юго-западного континента, который Самогин назвал Фьерн. Вот сейчас мы здесь, сказал раканан и положил рыбий позвонок, оставшийся после ужина на самый конец полуострова. А здесь если верить этим деревенским дурням, которые кроме рыбы ничего в жизни не пробовали, должен быть замок плент. Мугин положил второй позвонок примерно в сантиметре от первого, чуть выше, и полюбовался им. Здорово похоже на башню замка, когда сверху смотришь, правда? Ну вот вернемся в Халан, и я пошлю сотню человек верхом на крылатых, чтобы они все эти земли зарисовали, а потом прикажу выжечь на каменной плите такую карту, все владения Ангер. В этом планете, по-моему, должны быть большие лодки, а может и корабли. Возможно, это правитель планета захватил сюда Толина. Эти два небогатых правителя всегда спорили из-за своих территорий. Вот почему Толин ныне стоит пустой, и в нем только ветер гуляет, да кроется тьма. По крайней мере, так сказал Яхану тот старикашка. А правитель Пленета одолжит нам лодки? Ничего он нам не одолжит, мы его считаем заблудшим. То есть, по законам Ангер, правитель считался изгоем, если ему неведомы были традиционные понятия гостеприимства, благодарности и возмездия. У него всего два крылатых. Презрительно сказал Могин, снимай меч. А замок, говорят, и вовсе из дерева. На утро, когда они подлетели к деревянному замку Пленнет, стража на башне сразу заметила их, и в воздух поднялись два тамошних крылатых, начав описывать над башней круги, а из бойниц высунулись лучники, готовые стрелять. Хозяин замка явно не желал принимать гостей. Только теперь Раканан понял, почему во всех замках Ангер крыши так сильно нависают над стенами, образуя козырьки, отчего внутри всегда темно, точно в пещере. Так обитатели замков защищаются от нападений с воздуха. Замок Пленнет оказался совсем небольшим и еще более жалким, чем Толлин. При нем не было даже деревушки Ольгер, и он, нахохлившись, торчал на черной скале над самым морем. Раканон все же сомневался, что они в шестером сумеют взять этот замок, если им будет оказано сопротивление. Он проверил, крепко ли пристегнуты сидельные ремни, которыми крепятся ноги всадника у бедра, перехватил поудобнее длинное боевое копье, которым его снабдил Могин, и послал сам себя к черту, надеясь на удачный исход боя. Все-таки для подобных передряг он, пожалуй, уже не годился. 43 стукнуло. Могин, летевший далеко впереди на своем черном звере, поднял копье и издал боевой клич. Полосатый тут же опустил огромную голову и быстрее замахал своими могучими черно-серыми крыльями, похожими на огромное опахало. Длинное, покрытое пушистой шерстью, легкое тело его было напряжено. Раканан чувствовал, как бьется могучее сердце зверя. Ветер свистел у него в ушах. Ему казалось, что и эта башня, крытая тростником, и ревущие грифоны над нею тоже несутся ему навстречу. Взяв копье на изготовку, Раканан прильнул к спине крылатого. Упоение битвой. Какой-то первобытный восторг переполнял его. Он даже слегка рассмеялся, опьянев от ветра. Все ближе, ближе маячила башня с кружащими над ней крылатыми стражами, и вдруг, издав пронзительный вопль, Моген метнул свою копью серебристой молнией, мелькнувшей в воздухе. Копье попало точнехонько в грудь одному из садников, и тут, не удержавшись в седле, вылетел через круп своего крылатого, порвав пристяжные ремни, и стал падать с высоты три сотни футов прямо в кремовые волны прибоя, набегавшие, казалось, почти беззвучно на прибрежные скалы. Могин пролетел мимо оставшегося безсадника Крылатого и вступил в схватку со вторым стражем, пытаясь поразить его мечом. Тот отбивал удары копьем, которое почему-то не метнул раньше, а держал перевес. Слуги Ольгер кружили чуть поодаль, но в поединок не вмешивались, хотя и были готовы в любой момент прийти на помощь своему господину. Их крылатые, похожие на довольно такие жутких голубей, кружили довольно высоко от земли, чтобы стрелы лучников прятавшихся на стенах замка, не могли пробить кожаные подбрюшники. Но вдруг все четверо слуг, издав леденящий душу вопль, резко бросились своих зверей вниз и присоединились к могину. Какое-то время Раканан не видел ничего, кроме мелькания белых крыльев и сверкания клинков. Потом из этой мешанины выпала человеческая фигура, которая, словно пытаясь повеснуть в воздухе и полететь, нелепо дергала руками и ногами, но падение продолжалось, И вскоре несчастный ударился о крышу замка и соскользнул на камни внизу. Только теперь Раканану стало ясно, почему Ольгер вмешались в поединок. Стражник, нарушив все правила, ударил копьем не всадника, а Крылатого. Черный зверь, на крыле которого расплывалось багровое пятно, устремился в дюны. Оставшиеся без седаков крылатое из замка понесли в сторону Раканана, надеясь, совершив круг, опуститься и укрыться за стенами замка. Ольгер гнались за ними. Ираканн отбросился на подмогу, оказавшись прямо над тростниковыми крышами замка. Он видел, как Раху, ловко метнув веревку, поймал одного из беглецов. В ту же минуту он почувствовал, как что-то ужалило его в ногу. Он так и подпрыгнул в седле, отчего крылатый под ним взволновался еще больше и, несмотря на туго натянутое поводья, выгнул спину дугой, а потом, впервые ослушавшись седока, встал на дыбы. Кругом точно рой диких пчел жужжали и пели стрелы мимо Раканана с дикими криками и смехом пронеслись халандские Ольгур и Могиен верхом на желтом с дикими глазами крылатом и числа захваченных. Полосатый зверь Раканана сразу выпрямил спину и полетел за ними. «Лови, властелин звезд!» пронзительно крикнул ему «Яхан», и Раканан увидел летящую прямо на него комету с черным хвостом. Он поймал ее, скорее из чувства самозащиты, и обнаружил, что это зажженный факел. Держа его в руке, Он присоединился к остальным, которые кружили над башней, намереваясь поджечь ее тростниковую крышу и деревянные балки. «У тебя из левой ноги стрела торчит!» — крикнул ему Моген, пролетая мимо. Раканан только рассмеялся в ответ каким-то безумным смехом и ловко зашвырнул свой факел прямо в бойницу, из которой высовывался лучник. «Вот это бросок!» — восхитился Моген, резко бросил своего крылатого вниз, коснулся крыши и снова взлетел. Вслед ему взметнулись языки пламени. Потом Раканан увидел Яхана и Раха, прижимавших к груди целые охапки горящих факелов, которые бросали всюду, где виднелась тростниковая кровля или деревянные постройки. Башня пылала, вверх взлетали снопы искр. Крылатые, устав от бесконечного осаживания, раздраженные жалящими даже сквозь густой мех искрами, со злобным леденящим душу ревом бросались на крыши замка. Фонтан стрел снизу иссяк. Во двор из замка выбежал человек, прикрывавший голову чем-то вроде большой деревянной миски. В руках он держал нечто, показавшееся Раханану сперва зеркалом, но потом выяснилось, что это еще одна миска полная воды. Дергая за повод желтого крылатого, который все норовил спуститься в родное стойло, Могген подлетел к человеку поближе и крикнул. «Эй, говори быстрее, мои люди уже новую порцию факелов поджигают». «Откуда ты, господин мой?» «Из Халана». «Я правитель Пленета, прошу позволить мне потушить пожар». «Ладно, но ты вернешь мне похищенное тобой добро из замка Толин, а также вернешь и его обитателей, живыми». «Да будет так!» Человек, так и не вылив воду из миски, бросился назад в замок. Нападающие отлетели к дюнам и оттуда смотрели, как обитатели замка, выстроившись цепочкой до моря, передают полные ведра и заливают пламя. Башня успела выгореть дотла, но стены и основные строения уцелели. Людей в замке было не больше 25 человек, включая женщин. Когда огонь был потушен, небольшая их группа осторожно приблизилась к дюнам. Впереди шел высокий худой человек с кожей темно-орехового оттенка и светлой рыжеватой шевелюрой типичного ангея. Следом за ним шли два воина в деревянных шлемах, в точности таких, как тот, который Раканан принял за миску. И еще дальше тащились человек шесть мужчин и женщин с удивительно покорным, точно у овец, выражением лиц. Высокий человек обеими руками поднял глиняную чашу с водой и сказал. «Я Огарин из Плената, хозяин этих владений. Я Могин, наследник Халана. Жизнь обитателей Тулина теперь в твоей власти, господин мой». Огарин кивнул в сторону шестерых оборванцев. «А вот богатств там не было никаких. Там были две длинные лодки, заблудшие. Ну да, ну да, еще бы. Когда дракон прилетает с севера, он все видит». Вид у Огарина был довольно кислый. «Суда, принадлежавшая Толину, теперь твои, господин мой». «Ладно уж», — смягчился Могин. «Отведи сюда к пристани Толина и получишь назад своих крылатых». «А кто второй? Кто тот благородный Ангия, что оказал мне честь быть побежденным в бою с вами?» — спросил Огарин, поглядывая на Раканана, который пристал пред ним во всем великолепии бронзовых доспехов истинного воина Ангия, однако без мечей. Могин посмотрел на друга в замешательстве, и тут выпалил первое, что пришло в голову имя которым назвал его Кё, странник, Алхор. Огарин изумленно посмотрел на него, потом отвесил каждому из странных ангеров поклон и промолвил ⁇ Чаша полна ⁇ Да не прольется ни капли воды, да не нарушится наш договор ⁇ откликнулся Могин. Огарин тут же повернулся и устремился вместе со своей стражей к дымящемуся замку, даже не взглянув на освобожденных пленников, сгрудившихся на вершине одной из дюн. Могин бросил. Отведите в деревню моего крылатого, у него ранено крыло. И оседлав желтого зверя, тут же полетел прочь. Раканан за ним. Взлетев, он обернулся. Несчастные обитатели замка Толин Панура брели границы своих жалких владений. К тому времени, как он добрался до Толина, боевой задор в нем несколько поостыл, и он снова начал ругать себя. Дело в том, что спустившись на вершину дюны, он обнаружил, что стрела действительно попала ему в ногу, но боли особо не чувствовал, пока не дернул за нее как следует, даже не посмотрев, нет ли на ее наконечнике зазубрин. Однако они там оказались. Он знал наверняка, что Ангер ядами не пользуется, и все же опасность заражения крови была вполне реальной. Забыв об осторожности, при виде доблести и отваги, которые проявляли в бою его спутники, Раканат постеснялся надеть свой защитный костюм, который был практически невидим глазу, хотя костюм этот был неуязвим даже для лазерного пистолета. И вот теперь он запросто мог умереть в какой-то жалкой дыре из-за паршивой царапины. Болван. А еще собирался спасти целую планету, хотя о собственной шкуре как следует позаботиться не может. Старший ислуг слуг Ольгер, спокойный полный парень по имени Иот, вошел в его хижину и, не говоря ни слова, быстро опустился на колени, ловко промыл и перевязал его рану. За ним вошел Могин, все еще одетый в латы. В шлеме с высоченной эгидой он был, казалось, чуть ли не трехметрового роста, а нагрудник лад под плащом делал плечи невероятно широкими, точно он прятал там сложенные крылья. Следом протиснулся сакье, похожий на притихшего ребенка среди свирепых воинов. Потом пришли Яхан и Рахо, а потом и юный Биен. Так что хижина чуть не рухнула, когда все они осторожно присели на корточки у очага. Яхан наполнил семь чаш деревянных в серебряной оправе, и Могин торжественно передал каждому его чашу. Выпили. И Раканан сразу почувствовал себя лучше. Могин стал участливо расспрашивать его ранее, и ему стало почти совсем хорошо. Они пили воскан, а в дверь то и дело заглядывали и исчезали бледные лица перепуганных и восхищенных деревенских жителей. Раканан пребывал в исключительно благодушном настроении. Ему уже казалось, что он вел себя действительно как герой. Они поели, потом еще выпили, а потом Яхан стал и прямо здесь, в этой душной хижине, провонявшей дымом, жареной рыбой, смазкой для упряжи и потом, запел, аккомпанируя себе на бронзовой лире. Он пел о Дурхальде из Халана, который освободил пленников Корхальта среди болот Борна в те далекие дни, когда владениями Ангер правил Красный Король. Пропев под конец родословную каждого из героев, участвовавших в той славной битве, он без перехода запел об освобождении пленных обитателей Толлина и о сожжении башни Плената, тем самым факелом, который странник бросил, не убоявшись града стрел. Воспел он и меткий, необычайной силы удар копьем, который нанес наследник Хала на Могиен, уподобившись славному своему предку, не знавшему промахов метателю копий Хендину. Раканан был уже совершенно пьян и страшно доволен собой. Песня несла его точно полноводная река, и он чувствовал себя полностью принадлежащим этому миру, ради которого пролил кровь и в которой явился когда-то как чужой, переплыв через океан ночи. Вот только порой... Ощущая присутствие тихого, улыбчивого фияна с собою рядом, он осознавал вдруг, что все же мир этот для него не родной.